Глава 15. Диверсанты. Эй! Эй! Есть здесь кто? Да тише ты, шикнул на меня старик, стоявший на углу дома и наблюдавший за улицей. Ты кто? отозвалась темнота внутри домика сиплым голосом. Неважно, ответил я. Кто вы и откуда? Пленник не спешил отвечать. Наверняка решил, что это очередной ход прихвостней ярла. Или же хитрость этого, как его, Барди? Того самого плешивого коротышки. А что, даже при условии, что я видел его всего один раз, сложилось впечатление, что он пойдет на любую подлость. Уж слишком пакостная у него морда. «Я пришел с одного острова», — со вздохом сказал я, когда понял, что пленник ничего мне говорить не будет. «Не доверяет, видите ли». Там практически нет воинов. Они ушли на Акдир за провизией и пропали. «А ты кто такой?» Спросил пленник с подозрением в голосе. «Вот ведь параноики. Доказывай им еще». Мой клан пришел на тот остров, спасаясь от людей Ярла. Я решил опустить момент, что являюсь нодом, и фактически никакого отношения к клану Альмерк, который теперь возглавил Гуннар, не имею. Там мы встретили беглых треллов и убили их. «Позже пришли в город, и Кьотва нам все рассказал Йотва? «Кьотва?» «Но, наконец-то, пленников проняло». «Что знаете такого?» — усмехнулся я. Но пленники опять упорно молчали. «Вот ведь упрямцы! Как с такими работать вообще можно?» «Где ваш Тен?» — снова задал я вопрос. «Мертв», — ответил один из пленников. К сожалению, в полутьме, царившей в этой импровизированной тюрьме, я не смог его разглядеть. Люди ярло казнили его на второй день. Отрубили голову и бросили ее собакам. М да. Просто великолепно. Вот и спасли мы Тэна. Задание «Спасти Вала» Тэна Длинного Острова завершено. «Что с Тэном?» – прошептал старик, не оборачиваясь, продолжая следить за улицей. Убили Тэна. Ответил я. Старик помрачнел. Плохо, очень плохо. Угу, не представляю, как об этом рассказать Нуки, вздохнул я. Кому рассказать? донеслось из окошко. Нуки! Нуки, кивнул я. Здоровенный старый амбал с секирой. Откуда вы его знаете? Он нас и привел на ваш остров. Если это, конечно, ваш остров, усмехнулся я. «Спрошу еще раз, кто вы такие и откуда родом». «Зачем тебе это незнакомец?» Хмуро спросил пленник. «Вы меня уже бесите», — прошипел я. «Мы пришли сюда с Ноки и Киотвы с еще несколькими воинами, чтобы спасти вас. Но кого вас? С кем я говорю? Те ли вы, кого мы ищем, или, быть может, здесь держат грабителей и убийц?» «Мы не грабители», — отозвался пленник. «Тогда кто ты?» Меня называют Эрик черная голова. И никто не смеет обвинять меня. Ага, так ты кормчий. Именно это имя назвал мне Кьотве. Очень хорошо. В принципе, мне было все равно жив или мертв тен, но именно кормчий мне был необходим. А что, есть корабль? Есть горстка воинов, готовых идти со мной, но я не знаю, куда идти. Откуда ты знаешь? Удивленно спросил Эрик. «Мне о тебе рассказывал Кьетве. Так что, скажите, кто вы?» «Мы — люди Тенавала, властителя Длинного острова». «Ну, наконец-то, разродились», — ухмыльнулся я. «И что дальше?» — напряженно спросил пленник. «Явно все еще ждет подвуха». «Дальше будем думать, как вас освободить», — пожал я плечами. «Нас охраняют всего два воина. Убейте их, и мы будем свободны» предложил Эрик. Что вот так все просто? А где же ключ нашей Барди, которого охраняет сотня воинов, или же, по идее, принеси нам оружие, пройди сквозь десятки противников, причем раз пять, так как за раз ты все наше оружие донести не сможешь? Ну или хотя бы убей их всех, но тихо. Короче говоря, где все мои так горячо любимые квесты, к которым я привык в играх? Впрочем, подобная мысль, пришедшая мне вдруг в голову, столь же неожиданно исчезла. Здесь, в Норхарде, имея в виду мир игры, виртуальной реальности, где мы сейчас и находились, совершенно забываешь, что находишься в игре. А все эти «пойди принеси» скорее навеянным множеством игр, которые лишь внешне отличаются друг от друга, а на деле... Ну вот у нас вполне себе обычная ситуация. Даны пленники, есть задание их вытащить. И сложностей никаких как и ограничений. Более чем уверен, что если бы мне удалось разворотить часть стены, расширить миниатюрное окошко, через которое мы с пленниками общались, они бы через него и вылезли. Вот только стена выглядела очень прочно. Нет, сломать-то ее можно, но шуму будет. Двое сидевших на страже заключенных расслаблялись на полную катушку. Ну а что? Начальство сегодня уже не явится. Вон, погода какая отвратная. Холодно, и дождь начался. На улицах никого нет. Все разбрелись по своим домам и сидят там. Только им двоим приходится мокнуть на улице. Ну как мокнуть? Есть навес возле входа в темницу, под которую определили один из домов, прогнав владельцев но спасает навес лишь от дождя. А чем он поможет от пронзительного холодного ветра? Впрочем, бойцы уже нашли способ как не только от него защититься или хотя бы меньше обращать на него внимания, но и поднять себе настроение. Прямо перед ними на земле с зеленым мхом лежали объедки. Два кувшина, уже опорожненные до конца. Скоро к ним присоединится и третий, содержимое которого все еще поглощается бойцами. Оба уже выглядели так, что сразу видно. и съедены немало, но останавливаться они не собираются. «Горик!» — сказал один, громко отрыгнув. «Медовуха уже заканчивается. Что будем делать?» «Отдыхать!» — хохотнул названный Гориком. «А потом?» — не унимался первый. «А потом ты сходишь и возьмешь еще!» — весело заявил Горик. «Почему я?» — удивился первый. Потому что я старше тебя, дурья башка. С чего ты вдруг старше? Оскорбился <поргутся> <поргутся> первый. Я родился на два дня раньше тебя. Здесь в карауле я старший, <поргутся> объяснил Горик. <А> О, <поргутся> протянул первый. Однако несколько секунд после этого он сидел, на лоб, явно над чем-то судорожно размышляя. Погоди-ка, а, -а, а почему это ты старший? Наконец выдал он. Что-то я не помню, чтобы это кто-то говорил. Так с чего это ты старший? Потому что я умнее! Весело засмеялся горик. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о! Вновь протянул первый. Э, Гляди-ка. Прямо под дождем, прикрыв голову капюшоном, по улице брел старик, громко топая по бревнам. Грязная, в некоторых местах порванная, и топорно заштопанная накидка выдавала в нем пришельца. Наверняка это бродяга, которого какими-то ветрами занесло на Агдир. «О!» — воскликнул первый, увидев человека, а затем направился к нему. «Эй, ты попрошайка!» Попытавшийся подняться Горик и так шатался, а после того, как гнул, не смог удержать равновесие и тут же плюхнулся с задницей на бочку, на которой до этого сидел. Он попытался встать еще раз, но топор, ударивший его точно в шею, перерубивший ее и застревший в деревянной стене, не позволил. Обезглавленное тело тут же поникло, но так и осталось сидеть на бочке. Второй охранник вытаращил глаза, явно собираясь что-то сказать. Его затуманенный алкоголем разум даже подсказал мысль, что нужно делать. Кричать, что есть мочи. И тогда, даже если он умрет, его смерть хотя бы не будет напрасной. Однако кричать он не стал. Вместо этого он повернулся к попрошайке, которого несколько мгновений назад они заприметили вместе с мертвым уже напарником. Чего он хотел от него, неизвестно. Быть может, хотел попросить помощи или отправить того за подмогой. Быть может, почуял угрозу, исходящую от попрошайки. Кто знает. Однако, когда он повернулся к старику в грязном балахоне, он глядел не на человека, а перед собой на лезвие топора, стремительно летящее прямо ему между глаз. Охранник успел лишь вскинуть руки, но это ему не помогло. Лезвие топора с отвратительным хрустом проломило кость и застряло в черепе. «Быстро! Затаскивай внутрь!» – прошептал я, указывая копье на охранника, которого он только что и убил. «Ты сначала дверь открой!» – зло прошепел старик, но тем не менее ухватил мертвеца за руку и поволок за собой. Топор из головы противника он так и не достал. Я сбросил засов с двери, распахнув ее, успев шикнуть в темноту «Тихо! Не шумите!». Внутри была такая тишина, что не зная я о том, что там находится около десяти человек, решил бы, что дом совершенно пуст. Я бросился назад, к копью. Ухватил мертвеца, напоминавшего какую-то мифическую тварь вроде единорога. Рукоятка топора торчала из башки под весьма необычным углом за вторую руку и уже вдвоем мы за пару секунд втащили тело в тюрьму. «Там второй! Его тоже тащите!» — приказал я узникам, едва мы с копьем вступили на порог дома. Пропустив нас, двое бывших узников бросились наружу, схватили обезглавленное тело, продолжавшее сидеть на бучке, стащили его с трона и прямо молниеносно заскочили за нами. Мы же с копьем бросили труп и двинулись на выход, уступив дорогу второй парочке узников с моим крестником. Они бросили безглавый труп поверх первого, и все мы, словно по команде, направились на выход. «Идем по два-три человека. Не собираемся в большую толпу», предупредил я освобожденных. «Возьмите оружие охранников». Несколько воинов тут же подняли топоры и щиты, прислоненные к стене. Охранники, похоже, совершенно расслабились. Побросали все и спокойно пировали, хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Врагов нет. Местные в драку пока не лезут, так чего им тут корчить из себя и стуканов? Вот и не стали за что им огромное спасибо от нас. Я даже не думал, что смогу вот так легко и просто перерубить шею, но, видимо, адреналин, если в игре это, конечно, учитывается, сыграл свою роль. Я не просто перерубил шею противнику, но еще и вогнал топор так глубоко в бревно, что с трудом его вытянул. С горем пополам расшатал и достал. Но не бросать же его. Пусть он и не ахти какой, но уже стал эдаким талисманом. Ай. Но вот почему у Йора был не какой-нибудь имбовый колдунский топорик? Уже темнело. Солнце толком и не появлялось. Более того, после обеда небо затянуло тучами. Пошел дождь. Погода была в самый раз для того, что мы задумали, и даже успели исполнить. Но сейчас дождь усилился. Я бы даже сказал, стал проливным. На расстоянии пяти метров было ничего не разобрать. «Как думаешь, сможем проскользнуть?» Спросил один из узников, которого по голосу я опознал как того самого кормчего. Эйрик Черная Голова выглядел именно так, как мне его и описал киотве. В частности, он был широкоплеч и не отличался большим ростом. Однако был крепко сбитым мужиком лет 30. Блестящая отполированная лысина была покрыта татуировками. Причем так плотно, что издалека действительно могло сложиться впечатление, что у этого человека именно черная голова. Довершала образ длинная борода. Опять же, из сине-черного цвета, собранная в косички, каждая из которых была украшена серебряными кольцами. Ну и видок. Прямо хоть сейчас бери и срисовывай в качестве иллюстрации для книги про варваров. Как-то Эрик мне больше напоминал то ли первобытного человека, то ли гнома. Возможно, еще и его комплекция сыграла злую шутку, но никак не викинга. «Думаю, да», — ответил я. «Дождь будет лить еще долго. Если останется таким же сильным, нас не заметят». «А когда закончится?» «А когда закончится, будет глубокая ночь», — сказал я. «Да и мы уже будем далеко отсюда». Эрик кивнул, подбросил топорик в руке, сцапал его за самый край рукоятки. «Не хотелось бы уходить без доброй драки». «Она еще будет», — успокоил я его. «А сейчас не время. Пошли». Мы пробирались по мокрым улицам, стараясь быстро проскочить открытые места. Жались к стенам, там, где, как нам казалось, было слишком светло. Кое-где под импровизированными крышами горели факелы и даже небольшие костры. В любое другое время я был бы рад им, ведь возле них можно было бы погреться, обсухнуть, но не сейчас. Сейчас они являлись источником света, от которых стоило держаться подальше. Кроме того, возле некоторых из них были люди. И черт его знает, что это за люди. Просто местные жители или же захватчики, воины Ярла Рурха. Впрочем, даже если это местные жители, откуда я знаю, что они нас не сдадут? То, что один из них там на площади рассказывал мне о том, как они не любят захватчиков, еще ни о чем не говорит. Может, он и старуха — единственные люди, кто против присутствия на острове людей с бело-красными щитами? Кстати, вспомнив о старухе, я припомнил ее слова. Они сразу запали мне в память и сейчас всплыли. А запомнил я то, что старуха поминала богов Асгарда. Я не мог ошибиться. Как же так, вроде им поклоняются только ноды или... Или задание по навязыванию религии выполняю не только я. Что там тот паренек ученый говорил? Игрок с высоким социальным положением? Получается, это все же Ярл. Рорх? Нет, не получается. Если бы религию навязывал именно Ярл, старуха принципиально проклинала бы его именем своих старых богов. А нет, а вспоминает. Что это значит, что новую религию она приняла добровольно? И кто мог ее подвигнуть на такое? Тен Острова но говорили, что он еще совсем молод и к власти пришел совсем недавно, да еще и сомнительным способом. Может, это его отец? Игрок выполнил задачу, и ему стало скучно. Вполне может быть, вот только как может наскучить быть Теном? А с другой стороны, быть Теном может быть и скучно. Намного проще сражаться в качестве рядового воина. Геморроя уж точно меньше. Да и Тен был старым. Наверняка играть за персонажа, которому будет сто лет в обед... То еще удовольствие. Ладно, чего гадать? Главное, я теперь знаю, что на Акдире есть игрок, и довольно-таки могущественный. Или был им? Стоит это учитывать в дальнейшем. Вполне возможно, с ним удастся заключить союз. Привлечь на свою сторону? Хотя на какую свою? Скорее уж я смогу к нему присоединиться, но надо ли мне это? Тем временем мы свернули на улочку, которая должна была вести прочь из города. И тут же... Стоило нам выскочить из-за угла, как мы напоролись на парочку белокрасных, мродивших по вечернему городу. Патрулируют, что ли? И надо же им это делать в такую-то погоду. Лучше бы пьянствовали, как их друзья-тюремщики. Я не успел даже размахнуться, как один из бывших узников, причем безоружный, зарядил правому патрульному кулаком в нос. Тот забавно взмахнул руками и плюхнулся спиной в грязь. Второму повезло меньше. Эрик размахнулся и всадил топор в грудь врага. Тот захрипел, схватился за рукоятку, но был грубо откинут назад ударом ноги. Воин сделал пару шагов назад, но все же устоял. Не упал. Впрочем, это ему помогло мало. Второй удар Эрика таки заставил его рухнуть на колени. Кольчуга смягчила оба удара, но я очень сомневаюсь, что они прошли бесследно. Тем не менее, воин еще был жив. Эрик скакнул вперед, схватил врага за голову и крутанул ее с такой силой, что развернул назад. От мерзкого хруста, прозвучавшего чрезвычайно громко, я даже поморщился. Когда я оторвал взгляд от уже мертвого патрульного, то заметил, что остальные успели разобраться со вторым. Один из бывших узников поднимался на ноги, держа в руках длинный окровавленный нож. Ну что же, встреча неприятная, но полезная. Благодаря ей еще пара моих союзников оказалась вооружена. Еще одного противника мы сняли уже на подходах к воротам. Этот как раз-таки был пьян и стоял к нам спиной, справляя нужду на ближайшую стену. С ним разобрались быстро и тихо. Попросту подкрались и перерезали глотку. К сожалению, с этого бойца мы добыли лишь щит. Меч или топор он оставил в одном из домов, где и накачался брагой. Возле ворот мы обнаружили троих охранников. Они были трезвыми и даже бдели. Одного из них я убил точным броском топора, а нефиг без шлема стоять. Второго прикончили копье и Эйрик. Эрик завалил врага на землю, а копье его зарубил, а вот с третьим часовым случилась накладка. Получив два удара топором, он решил, что позорное бегство намного лучше почетной смерти, и хоть я и успел метнуть в него топор, что привело его к смерти, эта сволочь успела закричать. Несколько секунд мы просто стояли и вслушивались, но ничего, кроме барабанищего по крышам, по бревнам и грязи дождя, не слыхали. Никто не начал орать к оружию, не начал бегать и суетиться. Пронесло? Похоже. Мы открыли ворота, вышли из поселения и бросились бежать на восток. Туда, где должен был ждать нас мой Драккар. Мы успели отойти от поселения метров на четыреста, как сзади началась суета. Ярче вспыхнули костры. По темным улицам начали носиться люди с факелами. Похоже, нашли трупы. Плохо. Я надеялся получить фору подольше. Значит, надо бежать. Сейчас смекнуть, что к чему и организует погоню.